Как некоторый господин молодой сосед подделывался было к ним, часто стал наезжать, и как они для него изволили даже надевать свой праздничный чепец с лентами цвету массака и желтые платья из трю, трю левантина Но как потом, разгневавшись на господина соседа за неприличный вопрос, что, мол, должен быть у вас, сударыня, капитал, Приказали ему от дому отказать, и как они тогда же приказали, чтоб все после их кончины до самой малейшей трепицы было представлено Федору Ивановичу, и точно Лаврецкий нашел весь теткин скарб в целость, не выключая праздничного чепца с лентами цвета массака и желтого платья из трютрю -трю левантина Старинных бумаг и любопытных документов, на которые рассчитывал Лаврецкий, не оказалось никаких, кроме одной ветхой книжки, в которую дедушка его Петр Андреевич вписывал то празднование в городе Санкт-Петербурге, замирения заключенного с Турецкой империи его сиятельством князем Александром Александровичем Прозоровским, то рецепт грудного Декохта с примечанием. Сие наставление дано генеральшей Просковье Федоровне Салтыковой от протопросвитера церкви в начальной троицы Федора ксентьевича То политическую новость следующего рода о тиграх-французах что-то замолкла. И тут же рядом в московских ведомостях показано, что скончался господин премьер-майор Михаил Петрович Колычев. Не Петраля Васильевича Колчего, сын. Лаврецкий нашел также несколько старых календарей, и сонников, и таинственные сочинения господина Амбодика. Много воспоминаний возбудили в нем давно забытые, но знакомые символы и эмблемы. В туалетном столике Глафиры Петровны Лаврецкий нашел.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 Самой себя Глафира Петровна никогда не позволяла снять портрета. — Я, батюшка Федор Иванович, — говаривал Лаврецкому Антон, — и в господских хоромах тогда жительство не имело вашего прадедушку Андрея Афанасьевича, помню, как же. Мне, когда они скончались, восемнадцатый годочек пошел. Раз я им в саду встрелся, тогда же поджилки затряслись. Однако они ничего. Только спросили, как зовут, и в свои покои за носовым платком послали. Барин был, что и говорить, и Старшова над собой не знал. Потому была, доложу вам, у вашего прадедушки чудная такая ладонка. сафонской горы им монахту ладонку подарил. И сказал он ему, это монахта, «За твое, боярин, радушиеся я тебе дарю. Носи и суда не бойся». Ну, да ведь тогда батюшка известно, какие были времена. Что баринус хотел то и творил. Бывало, кто даже из господ вздумает им перечь, так они только посмотрят на него да скажут мелк плаваешь». Самое это у них было любимое слово. И жил он, ваш блаженный памяти, продедушка в хоромах деревянных малых. А что добра после себя оставил, серебра, что всяких запасов, все подвалы битком набиты были.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 все порешила, помянуть его нечем. Ложки серебряные от них не осталось. И то еще спасибо, Глафир Петровна, пора «А правда ли, — перебивал его Лаврецкий, — ее старой колотовкой звали?» «Да ведь кто звал?» — возражал с неудовольствием Антон. «А что, бачка? решился спросить однажды старик.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 Мадам фон Калитин ей говорит, что он хороший молодой человек, а она слушается, мадам фон Калитин, потому что она еще совсем дитя, хотя ей и девятнадцать лет. Молится утром, молится вечером, это очень похвально, но она его не любит. Она может любить одно прекрасное, а он не прекрасен, то есть душа его не прекрасна. Лем произнес всю эту речь,